В канцелярии Михалыч откармливал Рестофана, а тот, видимо, настолько оголодал, что забил рот едой по максимуму и на мой немой вопрос только поднял большой палец. — Все ништяк, босс, в анаторе, — перевел дед. Колымдай приготовил лист бумаги, стащил карандаш у меня со стола, а я, сгорая от нетерпения, принял от деда кружку чая и стал нервно размешивать в нем смородиновое варенье. — Всё ништяк, босс. подтвердил деда в перевод аристофан торопливо проглатывая последние куски Там змеюка реально большая и страшная но во дворце у него в натуре бардак думаю ты босс типа прав можно этого гада конкретно замочить ух выдохнул я с облегчением давай подробно в деталях затребовал колымдай Своими подземными путями двадцатка бесов легко добралась до Стеклянной горы и не менее легко проникла внутрь. Магией бесов заметить сложно, поэтому во дворце змея они прогуливались спокойно, почти как под Лысой горой. «Там в анатолии одни только скелеты в слугах!» Аристофан жалобно взглянул на Михалыча и был тут же вознагражден за доблесть и оперативность жареной курицей.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 Образ жизни такой же неопределенный. Поел, поспал, причем в разных обличиях. Полетал с часок над горой, вернулся, пошел к любовницам. У него там типа две шмары есть, он к ним и бегает по очереди, босс. Кто такие, неизвестно. Но Дракхина встречают с радостью. Или извращенки какие-то чокнутые, или околдованы. По планировке замок из себя представлял запутанное многоэтажное жилище. Шесть этажей в горе и еще четыре под ней. Там внизу у него котельная, босс. У -у -у. Дедушка Михалыч, а дай еще хлебушка к ветчине. Прикинь, босс, три громадных печи, на телегу в каждую легко въехать, а жаром пышет так, что и подходить реально страшно. А во всем замке от них жар, как в Африках, что нам тут Тамарка врала. Только бегемотов нет, зато типа крокодилов куда ни плюнь. Не понял, что еще за крокодилы? Да фиг их знает, босс, мы имен не спрашивали. Наплодил, небось, Драхен себе наследничков конкретно. Их там реально много, штук триста или пятьсот. А точнее, сурово спросил Колымдай. «Триста или пятьсот? Ничего себе разброс в цифрах!» «Не наезжай, полковник!» — проворчал бес. Хрен их там сосчитаешь. Крутятся, носятся, как паршивцы Михалыча...» э... «То есть я хотел в натуре сказать, как наши канцелярские Тишка да Гришка!» Тут же поправился Аристофан, поймав недовольный взгляд деда. «Только наши симпатичные такие пацанчики, а там уроды конкретные всех мастей!»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 «Этим можно воспользоваться, Федор Васильевич», — кивнул Колымдай и повернулся к бесу. «А чем же фон Дракхин такую ораву кормит?» «Там в подвале мимо целого этажа горячие трубы типа в обход идут». Бес обмазал блин медом, завернул в него вареник и щедро обмакнул полученную кулинарную конструкцию в сгущенку. этажа мороженым мясом забито.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 Я отошел к Михалычу и спросил, понизив голос, «Что думаешь, деда?» «Может, получиться твоя затея, внучек!» – пожал плечами дед. «Только страшно!» «Ага, есть такое, дед, но надо!» Я повернулся к полковнику. «Калым дай, отдаю Аристофана тебе. Придется тебе, как кадровому военному, брать на себя разработку плана атаки на фон Дракхена».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 Расширенное заседание канцелярии началось часов в одиннадцать. Кроме всех наших, я велел позвать Гюнтера, Виторамуса и скелета Кешу. Просто, на всякий случай. Увы, Педро Васильевич, виноват. Смущенно начал Колымдай. В общих чертах план разработан. А как доходит до деталей, так хоть плачь. Дать платочек, моншер Колымдай. Тут же проявила себя ехидная Маша.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 Такими полезными вещами народ разбрасывает, Си. Ну, конечно, нашли, перебил я деда. Так вот, бери этот паломник и как кто не по делу выскажется, сразу лупи по башке. Скажешь, я разрешил. Понятно, Машуль. Аристофан? Давай, Колымдай, расскажи пока, что есть у тебя, а о деталях вместе подумаем.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 «Значит, ни на какие артефакты нам рассчитывать не приходится, так что ли?» Ой, государь!» Витарамус по своей привычке протер платочком пенсне. «Даже на далеком расстоянии, но находясь во дворце, колдовской предмет будет сразу обнаружен. Поэтому мы даже говорушками пользоваться не можем». «А кто, кроме бесов, сможет к змею незамеченным подобраться?» Я обвел взглядом сотрудников.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 «А давайте я к Змею открыто приду. Я же у него частая, гостья одно время была». Девушка слегка покраснела, видимо, вспомнив свою мимолетную слабость, когда предлагала фон Дракхену свои услуги. «Прикинусь, будто опять ему в услужение набиваюсь, да и с собой кого-нибудь якобы в подарок прихвачу, да вот хоть Машеньку, например. Змей да девок охочий, небось новой-то наложнице обрадуется».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 «Так ты же все время жаловалась, что растолстела тут с нами!» Перебил я Машу. «Я образно, месье Теодор, исключительно для лучшего понимания вами проблемы!» А так, она втянула живот и щеки, фа фафем фуфая фем, фа фем фу сам всем сам всем худая! Я понял, босс!» Перевел наш местами сообразительный бес. «Вы, месье Теодор, лучше нашу великолепную бухгалтершу-змею отдайте!»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 Типа здесь сидишь и пальчиком реально так шевелишь, мол, бесы туда, скелеты сюда, Машка жива в койку к драхину Ой, я же шучу в натуре, Маш. Действительно, Федор Васильевич, серьезно кивнул Колымдай, вам, как главнокомандующему, не самому войска в бой вести. Осуществляйте тут общее руководство, а как операция закончится, мы вас вызовем по говорушке. А там в замке уже и встретим. «Как-то нехорошо это...» – начал я, но меня перебил дед. «Сиди уж, Федька, какой там из тебя вояка? Только мешаться под ногами будешь, да телохранителей себе требовать». «Да ну тебя, дед, все равно так нечестно». «Вам, Федор Васильевич, самое сложное достанется», – успокоил меня Колымдай. «Ждать нас, да волноваться за исход операции».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 Ты бы лучше подумал, внучек, а как ты в Янтой горе стеклянной все обустраивать будешь после победы? О, кстати, действительно есть над чем подумать. Дизель! клад, клац! Вот что, дружище, надо мне в долгую командировку отправить сотню скелетов. Подберешь надежных. клад, клац! Молодец. Давай тогда сейчас и беги да приводи их сюда. Пусть в коридоре ждут. «Клац, клац? Нет, Дизель, даже и не проси. Ты нам тут нужен. Клац, клац». «Понимаю, дружище, ну вот такой уж мир несправедливый». «Витарамус, не уходи. Есть идея одна. Гюнтер, организуй мне ведро самогона попроще. Я выложил на стол коробочку с шматразумом. Чую я, придется бедолаге сегодня попахать. Надо его дозаправить хорошенько».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 Наконец, закончив все приготовления, мы вышли в коридор, где нас поджидала сотня ответственных товарищей в лице дворцовых скелетов. Я достал коробочку. «Шмат разум, а лишь перенос меня с Михалычем Витарамуса и сотню скелетов на стеклянную гору?» «А то, хозяин!» Счастливо икнулась из коробочки. «Сейчас там морда пьяная как занесет нас!» Начал было дед, но умолк, обреченно махнув рукой. «Давай тогда, шматразум, переноси всю вышеперечисленную компанию в главный коридор перед тронным залом. Ряд, вспышка, и мы стоим в главном коридоре нашего дворца». «Еще и повезло, внучек», — хмыкнул дед, — «а мог бы и в замок какого-нибудь людоеда африканского занести, вот бы побегали тогда».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 а у трона остались только командный состав в моем лице, ну и прочие приближенные лица. Скелеты притащили стол, на который Михалыч тут же стал выгружать припасы, и мои оголодавшие товарищи с энтузиазмом накинулись на еду, смеясь и возбужденно переговариваясь. Дав им немного перекусить, я в нетерпении заерзал на троне. «Вы хоть расскажите, как вам змея удалось побороть? Интересно же!»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 «Вкусное, небось, было», — вздохнул Аристофан, — «такой конкретный дух по залу шел». «Вкусное», — подтвердила Алена, показав бесу язык, — «пока змей нам подробности ночи любви в лицах показывал, мы с Машенькой ему в кубок зелья-то и плеснули. Вот и все, батюшка». «Он заорал так конкретно, бос, когда хлебнул винцата добавил бес.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 Всех убью! Сожру, выблюю и снова сожру. Пее! протянула Алена. Фу, как вульгарно! Наморчила носик Маша. Виторамус наклонился я к хранителю. Можно проверить его на предмет колдовских сил, а то ж варкнет сейчас фаерболом или еще чем неприятным. Минуту, государь! Витарамус подошел к змею, э, к змее-пингвину, точнее.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 «Гони его в камеру какую-нибудь, да охрану понадежнее приставь, мало ли что». А «Ян, так как же из такой змеюки вот такая несуразица получилась?» Задумчиво протянул Михалыч, глядя вслед уводимому бесами фон драхину смешно переваливающемуся со стороны в сторону, нелепо хлопая крылышками. «Эволюция, деда!» — пояснил я.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 Девчонки кивнули и, перешептываясь по своему обыкновению, вышли из зала. «Кеша!» – махнул я скелету. подыщи ко мне верного и ленивого скелета!» «Клац!» «Ну, такого, который может год проваляться и с места не сдвинуться!» «Клац!» «Колымдай, надо будет тут оставить отряд небольшой на всякий случай, ну и смену ему организовать!» «Уже сделано, Федор Васильевич!» «Молодец! И еще!» Я поманил его поближе и зашептал. «Казну нашли? Надо срочно организовать охрану, а то как бы бесы наши!» «А че сразу бесы, босс?» Взвился возмущенный мастер подслушивания. «Да мы вообще в натуре, только одним глазком и глянули конкретно!» «Ха на казне!» — хмыкнул дед. «Да без базара, босс, ты че? Мы че, сявки какие у своих тырить!» По горсточке золота взяли и все. Вот и надо охрану ставить, — кивнул я. Колымдай, организуй. В зал, цокая по гранитному полу, вбежали два скелета. А, Кеша, иди-ка сюда. За прошлые и будущие заслуги награждаю тебя верный наш скелет почетным знаком. Я вытащил фломастер и нарисовал на его лбу большую красную букву «К». Вот, носи с гордостью.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 Иди, родимый, к Виторамусу, начинайте преображение. Я повернулся к Колымдаю. Я сотню скелетов привел, в помощь твоим ребятам, если что. А так пусть тут за порядком следят, чистоту поддерживают, да прохожих отпугивают. А местных скелетов оцени, если нормальные ребята, пусть остаются нашим в помощь. Ну а нет... Сделаем, Федор Васильевич. Ну, тогда пошли к казну смотреть.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 «Только настрого ему кажите, чтобы язык за зубами держали!» «Деда, позаботься о наших канцелярских и девчонкам их долю не забудь!» «Итишки с Гришкой в натуре!» Фыркнул Аристофан и едва увернулся от золотой тарелки, запущенной в него Михалычем. «Позабочусь, внучек, даже и не переживай!» Ласково протянул дед, горстями сгребая в корзинку монеты. «Аристофан!»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 Я нагнулся, подобрал с пола монету и протянул ее полковнику. «Помер у меня пустишь!» «Ща, босс, первый раз нищетова! Где поднос?» Оставив их резвиться, я кивнул Михалычу. «Пошли, деда, бухгалтерию порадуем. Пусть присылают сюда специальную счетную бригаду, да переносят золото к нам». «Да чего тебе ножки свои утруждать, внучек?» Дед закончил забивать золотом свой кошель и с трудом подтащил ко мне корзинки. Бабай сюда, шмат а сам пойди отдохни, Феденька, намаялся небось, а я уж сам смотаюсь туда-сюда и пару раз, а потом всю бухгалтерию, как есть, сюда приведу». Я только махнул рукой. Дед не успокоится, пока запас на будущее не сделает. «Ладно, не обеднеет Кощей от пары корзинок. Даже пары десятков, если знать нашего деда.